то тычу себе в грудь, то изображай автоматчика. Ту-ту-ту-ту. В крепости остались настоящие солдаты, саперы, автоматчики, огнеметчики. Их вызывают, когда обнаруживают русских, таков приказ. Но он не солдат, он караульная служба, он ни разу не стрелял по людям. Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно поградил пальцем Христине Яновне и неторопливо, важно, достал из кармана мятого мундира черный пакет, Склеенный из автомобильной резины, вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол. «Дети!» — вздохнула тетя Христия. «Детишек своих кажет!» «Киндер!» — крикнул немец. «Майн киндер! Драй!» И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь. Руки его больше не дрожали. Мира и тетя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково, подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя. — Придется вам, товарищ лейтенант, мне с ногой трудно. Отпустить опасную дорогу к нам знает». Лужников кивнул. Сердце его вдруг заныло. Заныло тяжело и безнадежно. И он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта вызывала в нем физическую дурноту. Даже сейчас он не годился в палачи. — Ты уж извини, — виноват, — сказал старшина. — Нога, понимаешь. — Понимаю, понимаю, — слишком торопливо перебил Плужников. Патрон у меня перекосило. Он резко оборвал, поднялся, взял автомат. — Ком! Даже при чадном свете жировяков было видно, как посерел немец. Посерел, сутулился еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол. Форвердс! крикнул Плужников, взводя автомат. Он почувствовал, что еще мгновение, и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые и дрожащие руки. «Форвардс!» Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу. — Карточки свои забыл, — сполошилась тетя Христя. Обожди. Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой. — Ком! — Лужников толкнул пленного дулом автомата. Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирая, обирая полы мятого мундира. Спина его вдруг начала потеть. По мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади. А Плужникову предстояло убить его, вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вдруг спотевшую сутую спину, спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же. Этот немец не хотел воевать. Конечно же, не своей охотой изобрел он в эти страшные, разваленные, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет. лужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед. «Шнель! Шнель!» Не оборачиваясь, он знал, что мира идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда, и здесь в темноте они встретятся». Хорошо, что в темноте. Он не увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно на душе. Ну, лезь же ты! Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей. Он скатывался назад на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло. Даже Плужников, претерпевшийся к воне, с трудом выносил этот запах. Запах смерти в еще живом существе. Лезь! Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг. Ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников вткнул его дулом автомата. Немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер. Мира стояла в подземелье, смотрела на уже невидимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было. В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит рядом. «Знаешь...» Оказывается, я не могу выстрелить в человека. Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощутил ее щеку. Она была мокрой от слез. «За что нам это? За что? Ну за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще не успели. Ничего!»